но золотой гид провел нас мимо них к противоположной стене, где на высоком троне, сделанном, сами догадайтесь, из чего, восседал великан, подобно коему и отродясь не видал. Сей муж был не только высоченным, но и совершенно голым. То есть был бы голым, если бы не ржаво-красная шерсть, покрывавшая его с головы до пят. Рыжая бородища каскадом не спадала на грудь, чья растительность нисколько не уступала ей длиной и густотой. Он встал, и стало видно, что не только руки и ноги, но и живот, и даже причинное место заросли густым мехом. Из одежды наличествовало лишь нечто наподобие бандажа, связанного, похоже, из его собственной шерсти. Он определенно напоминал ржавую железяку. Я шагнул вперед и отвесил легкий поклон. «Железный Джон!» «Никто иной!» — ухнул он, как далекая гроза. «Добро пожаловать, стальные крысы! Ваша слава летит впереди вас!» Всегда приятно встретить в чужом краю фана. Теперь уже поклонились мы все, поскольку нас нечасто баловали таким приемом. В зале поднялся льстивый гомон, и мы поклонились еще раз. Железный Джон снова уселся и подобрал под себя ноги. Либо он пытался сделать педикюр, либо его ногти сроду были цвета ржавчины. Я не стал акцентировать на этом внимание, меня гораздо больше занимало другое. «Когда вас арестовали, всех жителей рая объяла великая скорбь», — изрек он. «Ложное обвинение, разумеется». «Разумеется. Так я и думал. Что ж, галактика теряет, мы находим». «Мы довольны, ибо получили, если можно так выразиться, монополию на ваш талант». Это прозвучало довольно зловеще, но я не стал пугаться раньше времени, лишь навострил ухо. «Галактика столь греховна, развратна и глупа, что мы исполнились отвращение к телевизионной мерзости и предпочитаем не смотреть большинство программ. Уверен, вас порадует новость, что после вашего ареста и осуждения Мы в знак протеста закрыли обычное вещание и стали денно и нощно показывать запись ваших концертов. А теперь нас осчастливили визитом оригиналы. Это вызвало бурю восторга, и мы, вскинув руки над головой, ответили кивками и улыбками. Когда гам утих, старина железяка прогромыхал то, чего все от него ждали. И теперь мы, вся страна, «Трепетно уповаем, что вы нам споете!» Снова ликующий вопли. «Какое удовольствие услышать самую любимую! С врагом все средства хороши! А пока вы устраиваетесь, мы покажем запись, чтобы разогреть публику, подготовить к вашему первому концерту в раю!» Идея оказалась неплохой. Сами-то мы, конечно, могли и подготовиться быстро, а вот местные телевизионщики... Они потратили уйму времени, таская туда-сюда кабели толщиной в руку, расставляя самодельные камеры, Юпитеры и прочий антиквариат. Наконец, с потолка свесился экран, и луч проектора высветил на нем яркий прямоугольник. Едва ли этот кустарный клип побил рекорд самого эффектного открытия гастролей в галактике. Сначала тысяча или около того загорелых культуристов принялись под бой барабана заколачивать в землю тяжелые колья. Барабан умолк, но кувалды продолжали безмолвно бить под вездесущий голос. «Джентльмены рая, наступило то исключительное уникальное событие, о котором было объявлено несколько минут назад. Знаю, все вы, жители нашей сказочной страны, в томительном ожидании приникли к телевизорам, Думаю, этот ансамбль получит у нас стопроцентный рейтинг. Прославленные стальные крысы вот-вот начнут концерт, а пока они настраивают инструменты, мы воспользуемся их любезным разрешением и покажем специальную версию пути космолета. Она и впрямь оказалась специальной. С привычным боевым задором грянул бравурный марш и одновременно с ним изящные рифмы. Ты в самом сердце космолета, моторист — твоя работа, провода соединив, ждать, когда же грянет взрыв. Пусть будут нервы на пределе, но враг у пушек на прицеле, и капитан отдаст приказ — миллион миль в час. Тяги, тяги, тяги, тяги. Слышишь электронов гул? Тяги, тяги, тяги, тяги. В протонном вихре потонул — «Тяги, тяги, тяги! На этот раз тяги, тяги, тяги! Победа ждет нас! Тяги, тяги, тяги!» Мы внимались деревянными улыбками. Изображение сносное, звук тоже ничего. На нас никто не смотрел, все прилипли к экрану. Флойд встретил мой взгляд и крутанул у виска указательным пальцем. Вселенский жест, означающий «сумасшествие». Я угрюмо кивнул. «Мне тоже не все понравилось!» На экране мы в привычных костюмах исполняли привычный номер. Непривычным было только одно. До сего момента никто из нас в глаза не видывал человека, который стоял рядом с нами и солировал залихватским тенором. Тенором? Здесь всегда звучало чувственная контральта Мадонетте.